С тех пор очень часто происходили кровопролитные сражения, в которых одна сторона стремилась захватить всесильный алмаз другой стороны. Вероятно, они знают цену каждого камня, в котором хранится своя особая сила. В течение часа Тарзан нес американца, затем опустил его на землю. «Может быть, теперь ты сам сможешь идти?»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 Тарзан не пошел по тропе к реке Мафа, а двинулся на юго-восток от горной страны Зули, горы которые высились на подступах к стране Каи. Итак, через три дня он подошел к восточной стороне страны Каи. Он был уверен, что Мавка будет ожидать его с другой стороны, следующим по пути за Вудом, чтобы дало ему возможность легко взять Тарзана в плен,